Глава одиннадцатая, в которой не важен итог. К замку и здешним порядкам я привыкла быстрее, чем предполагала. Удобства начались с новой комнаты, той, что раньше принадлежала Шаду. Ее не трогали со дня, как Шад покинул Корбеник, поэтому я ожидала увидеть слои пыли. Но порядок в ней поддерживали заклинания, когда-то наложенные Неррисом. Никто не удивился, что магия продержалась столько лет. Сколько? Тот вопрос, на который я затруднялась ответить самостоятельно, а узнавать у кого-то казалось излишней дотошностью. В лучшем случае меня сочтут невоспитанный. Предполагать худшее я не собиралась. Комнатаушка была совсем крохотной. От постели до письменного стола всего пять-шесть шагов. Кровать пряталась внутри приземистого шкафа. За плотной занавеской выглядело и безопасно, и тепло. Легко обогреть, ночью не дует, есть где спрятаться. Окна всего два. Они располагались друг над другом и были сделаны из кусочков цветного стекла. В солнечную погоду на пол падали зеленые и красные блики. Шкафчики для всевозможных мелочей закрывались на магические замки. Шат рассказал через Рамона. Сначала это показалось мне странным и немножко параноидальным, но через какое-то время я разгадала намёк. Среди спрятанных записей могло быть что-то полезное для поисков великого чародея. Но пока Шат не вернёт себе человеческий облик, а вместе с ним и магию, Разобраться с заклинанием мог лишь кто-то посторонний. И как бы я не верила в Варше, мой телохранитель придерживался иной точки зрения, а значит, нужно немного потерпеть. От комнаты до центрального зала было рукой подать. От него я самостоятельно могла добраться куда угодно. До башни Нереса, до трапезной, до главных ворот. Достаточно запомнить дорогу до этого зала. чтобы выбраться из любого угла карбеника. Конечно, существовали возможности срезать через внутренние дворики, смежные галереи, крохотные залы и лестницы, но пока я не освоилась, долгий путь казался надежнее. Бусина тихо посмеивался, когда я отказывалась от его помощи, а вот Варша отнеслась с пониманием. Подруга охотно составляла мне компанию. Стоило ей заметить, что мне не совсем уютно один на один с Рамоном, хотя одна я практически не оставалась. Шат крутился поблизости, сбылой верностью телохранителя. Осознание его как кота быстро нагнало меня, и брать друга на руки стало неловко. Однако от неловкости и смущения я все-таки избавилась, видя, как другие то таскают бедного зверька за шкурку. То гладят во всех доступных местах, от чего котик счастливо жмурился. Это тоблиг, куда ближе к тому, какой Шат на самом деле. Хмыкнула Варша, когда ей надоело смотреть на мои тирзания. Шат как раз забрался мне на плечи и улегся воротником. Зря стесняешься. Или меня тоже будешь избегать, если я другое обличье приму? А ты, ты тоже так умеешь? Удивилась я. «Не в кошку? Ну да, умею», — кивнула подруга. Вечерами мы забирались с ней в кровать, прятались за занавеской и разговаривали. О Корбенике, о владениях её отца и самом Юйлуни, о её детстве, о том, каким был Неррис. Хотя властерин Севера из воспоминаний Варши не сильно отличался от того, каким я его видела. Холодный и суровый на первый взгляд, А внутри мягкий и, как оказалось, семейный человек. Сегодня речь зашла об империи твоей. Мои знания ограничивались имперскими деньгами и теми ужасами, которыми поделился со мной Шат. Остальной реке, о несправедливости, о войне и уничтожении волшебных народов. С подобным я никогда не сталкивалась лицом к лицу. Видела в новостях. Читала в книгах и могла только догадываться, что же испытывали люди, которые прошли через это. Но даже такого отдалённого понимания через призму чужих взглядов было достаточно, чтобы сопереживать. Особенно после того, что сделал сонной Рюдзин. Думать о нём было не просто сложно, невозможно. Поэтому я охотно мечтала, что избавлюсь не просто от зла и неравенства, а от страха. Если я сумею найти в себе силы бороться, то против него, для всех. Никто не должен жить в страхе. В Карбенике многие нашли приют, скрываясь от имперской жестокости. Грустно усмехнулась Варша. Даже не имея возможности вмешаться, дядя не может закрыть глаза на чужие несчастья. Складывалось впечатление, что Нерис с радостью пошел бы против закона в гране ради мира во всем мире. Но был вынужден придерживаться равновесия и следить, чтобы другие не свернули на кривую дорожку. Шад отвернулся от учителя не потому, что они не сошлись во мнениях. Нет. Шаду было больно видеть безсилие того, кого он считал всемогущим. И теперь единственным, кто способен восстановить справедливость, стал великий чародей, создатель отражений, человек и альф, король фей. Вот, кстати, как это произошло? Схожим образом Рюдзин превратился из духа в дракона? Как и я? Из человека тоже в дракона? И ведь сам Рюдзин говорил, что недостаточно просто представить себя кем-то, нужно стать им. Этот магический нюанс оставался мне непонятен. А с чего все началось с империи Тиё? Почему драконы... Ратующие за равновесие и порядок не вмешиваются. Я нервно сглотнула и погладила шада. Его присутствие все чаще становилось целебной пелюлей. Если духов ловят и обращают в рабов, о каком равновесии может идти речь? Зябко поежившись, Варша ненадолго отвернулась. Сквозняка не было, поэтому я догадалась, ей вспомнилось что-то неприятное. Кому я сделала до маленького островного государства? Она поджала губы и продолжила тише. Листелин Запада, безумный старик, а мой отец? Отец болен и не всегда поспевает за тем, что творится. Подумаешь, люди воюют с духами. Когда было иначе? Для магов волшебные народы, силы из-за границ, где волшебных народов люди. неприятное соседство или источник пропитания, любопытные игрушки или смертельная опасность. Погоди, погоди, замахала руками я. На счет магии я не очень понимаю. Не могла бы ты просветить меня? За гранью находится только тьма, разве нет? Лехшерас, да. Там находится тьма. Но для магов эта тьма энергия. Ни что из которого можно сотворить нечто. Духи рождаются из тьмы. Мы связанных с гранью и способны творить чары без усилий. Варша пошевелила пальцами, и между ними пробежала лиловая вспышка. Но грань зыбка и неустойчива. По легендам, когда был создан наш мир, тьму отогнали за грань, и тогда же появились хшираз. Те, кто должен хранить равновесие. Когда кширас было много, люди, духи и магия, все и все находилось в гармонии. Кширас стало меньше, и равновесие пошатнулось. Подхватила я, пытаясь не хихикать от того, как пафосно это звучало. Упорно не хотелось думать о происходящем серьезно. Тут не только могучие рейнджеры, теневое правительство рептилоидов, но и классическая завязка для эпического фэнтези. Вопрос лишь в том, кто в этой истории злодей, а кто герой. В том, что мне отведена сколько-нибудь важная роль, я сомневалась. Но стоило опустить взгляд на свою правую руку, шутить расхотелось. А приключениях интересно читать, а не переживать их. Рюден стал спасителем. Но проблем ихши раз? Его не волнует. Варша нахмурилась, не разделяя моего веселья. Впрочем, я и сама его уже не разделяла. Да уж, спаситель, первый дракон, самая высокомерная задница и бла-бла-бла. Фыркнула я. Погоди, если его не волнуют проблемы Хшираз, если он не соблюдает закон, то почему безумие не коснулось его? Драконы не подчиняются захонам Шираз. Об этом не распространяется, но все, кто прошел через трансформацию Рюдзина, сохраняют чувство порядка, как, как компас. Ему можно следовать, а можно идти на перекор. Никакого наказания не последует. Я бы присвистнула, если бы умела. Болотный гад определенно творил не слишком возможные вещи. Тут и разбираться во всей этой магии не надо, чтобы понять. Он обходил все, что незыблемо стояло веками. Самих Шира, вероятно, об обходном пути даже и не задумывались, в силу их вечного направленного поветруноса. А Рюдин изначально не привязанный к правилам и традициям, смотрел на происходящее под другим углом, подстроил все так, чтобы ему было удобно. Сомневаюсь, что он задумывался о других. Скорее он видел в окружающих материал для экспериментов. Евгенист, блин. Собрал подопытных кроликов, занял местечко в углу и сидит себе, селекцией занимается. Или нет? Селекцией он только планировал заняться. Женщин-драконов вывел. Сдержав рвотный позыв, я глубоко вдохнула и мыслями вернулась к теме разговора. Как вообще этот закон равновесия работает? спросила я и нервно куснула губу, чтобы успокоиться, взяла ошада и устроила его на своих коленях. Почему нельзя превратиться в драконы и разогнать чертову армию? На равновесие нельзя влиять, резко. Варша замерлась. Это все, что я слышала от отца. Любое весомое влияние повлечет за собой весомые последствия. А поскольку властелинов не так много, они все ограничены во вмешательстве. Эффект домино. Хорошо. Поняла. Сокрушённо выдохнула я и сама не заметила, как начала гладить кошачий живот. Значит, ты пробралась в Рашхшудур, чтобы следить за Рюдзином? Нет. Наши взгляды встретились. Какое-то время мы молча смотрели друг на друга. «Отец мне велел подобраться к Аненте и украсть его семя». Вновь повисла тишина. Сначала мне показалось, что я ослышалась. Потом пришла мысль, что не до конца поняла шутку, потому что смущенной варши не выглядела. Напротив, спокойно ждала моей реакции. Да и держалась так, будто ничего серьезного не произошло. Подумаешь, отец приказал лечь под последнего мерзавца, лишь бы дитя только на свет особенное уродилось. Меня снова начало мутить. Селекция болуется, похоже, не один Рюден. Как он мог так с тобой? Сдержанно начала я, справившись с гневом. Не надо. Варша посмотрела иначе. Холодно, с вызовом, будто видела во мне врага. Ты жила в другом окружении. В твоем доме другие порядки. Не надо применять свое правильно на мое. Ради отца я и не на такое готова пойти. Извини. Глухо отозвалась я и отвернулась. Это не мое дело. Другой мир, другие порядки. Варша имела право спорить и осаживать меня. В чужой монастырь со своим уставом не лезет. Так что вместо попыток кривить губы или воротить нос следовало бы запомнить, как все устроено. Может, где-то и мерзко и неприятно, но не везде так. Мать Варши заменяла ее отца на праздники, и все относились к ней с почтением. Триша полноправная хозяйка карбеника. У нее все чуть ли не по струнке ходят. Сама Варша неробкого десятка. Стоило ей сбросить маску тихой служанки, будто другой человек, точнее дух. И как бы я за свободу женщин не радовалась, здесь такие порядки. Не мне их менять. Дал бы этот ребенок что-то? Успокоившись, спросила я. Если бы родился мальчик, ты бы что-то получила, так? А если девочка, что тогда? Идти ей по той же дорожке? Варша перестала сверлить меня леденым взглядом, нехотя сменила гнев на милость. Я не хотела осуждать ее выбор или ее саму, и она это понимала. Я хотела понять просто, привыкла к другому, а о том, чтобы самой заводить детей, даже не думала. Рюдзин из всех шерас сделал драконов, но с Анантье он сделал что-то еще. Тихо произнесла она и намекнула об этом отцу. Отец не обольщался. Мы прекрасно понимали, что все это план Рюдзина. Но если в землях Властелина водопадов появится еще один дракон, если отец займет место Властелина Запада, мы сможем нанести удар в сердце тье. Да кому эти драконы нужны, если они ничего не делают? Не выдержала я и чуть было не вскочила, разозлившись. Вовремя впившись когтями, Шат напомнил, что дёргаться не стоило. Или стоило, но не с ним на коленях. «Любая магия имеет свой предел и ограничения», будто кого-то цитируя, сказала Варша. «На любую магию можно найти управу. На магиях Ширас все сильно. Они по рождению грани. Их удерживает только закон равновесия. А драконов не удерживает ничто. запоздала, поняла я. Такое чувство, что тут какая-то ядрёная гонка идёт. Все хотят заиметь свою ракету, чтобы надавить на соседей. Звучит логично, но настолько глупо и по-детски, когда вспоминаешь, что речь идёт о мудрых и всесильных хранителях магического равновесия. А не все ли политические игры на это походят? Захапай оружие побольше да посильнее. Превзойди другого или запугай. И хотя драконы заботились об одной цели, своя рубашка, как говорила любимая бабушка, ближе к телу. Нет, это со стороны рассуждать легко. На маленькой кухонке, да под пьяный разговор, решать, как править страной, это запросто. Вот только чесание языков помогает слабо, как и попытка преосаниться, стоя в белом пальто. Мол будете меня власть, имея я возможность. Но если бы я оказалась на месте Варши, как поступила бы? Будь у меня отец, которого я люблю и уважаю, на чьих плечах лежит тяжкая доля, если собственной силы недостаточно. Хотя последнее представлять не надо. Дай мне кто гарантию, что после рождения ребенка я тут же вернусь домой, сама бы на Ананту запрыгнула. В самом начале, конечно, вряд ли. Но сейчас, после всего пережитого, тысячу раз да. Попросила бы привязать от греха подальше и вперед к зачатию. Опять дурацкие шуточки в голову полезли. Понятно, что это отзывки истерики и сдерживаемых слез. Но если не придумаю, как справиться с такой реакцией, то очень скоро начну сходить с ума. Дела ведь не в популяции драконов ни разу. Иначе Рюдзин не помог бы мне освободиться. Хитрый болотный гад не стал бы действовать открыто и прозрачно, значит, дело не только в экспериментах. Неужто он пытается всех перессорить? Бросил яблоко раздоры и сидит себе в сторонке, хлопает в ладоши и ухмыляется. Кто победит, рядом с тем Рюдзином встанет. Пока не появится кто-то иной, сильнее и удобнее. Но для чего все это? «Разочарована?» — осторожно спросил Варша, приняв моё молчание на свой счёт. «Нет. Скорее не понимая, как Рюдзину удалось так легко посадить всех на крючок. Драконов из хшира сможет сделать только он. И это очень и очень гадкая монополия. Уязвлённый гордец хуже обиженного ребёнка», — невесело рассмеялась она. «Хотя насчёт Рюдзина никогда нельзя сказать наверняка». Что заденет его гордость? Я не сдержалась и зафыркала тоже. А потом и вовсе расхохоталась. Между делом подумалось, что, если ни с драконьим советом, ни с великим чародеем не выгорит, придётся посыпать голову пеплом и идти на поклон Крюдзину. Уж он-то знал, как вернуть меня домой. Тут можно быть уверенной. Но раскрывать секреты не торопился. На вторую неделю в Карбенике мне начало казаться, что самостоятельно подготовить все для поисков великого чародея я не смогу. Неизвестно, с чего начать. Где-то в замке хранились осколки зеркала. Но даже если их мне покажут, как, например, часть обзорной экскурсии, мол, посмотрите налево. Тут у нас запретный артефакт, созданный рукой Рэйма Валта, короля фей и врага драконов номер один. В общем, даже если я доберусь до осколков, не вызвав подозрений, что с ними делать все равно не придумаю. В том, что великий чародей нужен, сомнений не оставалось. В карбенике было хорошо и приветливо. Каждый здесь охотно шел на контакт, особенно когда со мной был Рамон или Тиркислуром. Однако за неделю я не приблизилась к цели ни на шаг, а с помощью Шада. словно никто не торопился и это начинало злить. Не зная, что еще делать, я сосредоточила внимание на изучении территории и на расспросах Рамона о его работе. Он был кем-то вроде начальника охраны, отвечал за безопасность и помимо этого иной раз отправлялся за стены на охоту или сопровождал телеги с провизией. Поэтому его рассказы были весьма полезные, не сбегать же в неизвестность. Корбенники было все: множество жилых комнат, бальные залы и залы учебные, просторная трапезная, кухня, купальни с горячей водой, сады, тренировочный пляж. Не замок, настоящая крепость. Вот только большая ее часть выглядела заброшенной: заколоченные ставни, поросший мхом камень, занесенный снегом дворики. облезлые черепицы и даже дыры в крыше. В такие места я забредала чаще по случайности с кем-то из рыжих близнецов, и меня торопливо уводили, словно показывать это было чем-то постыдным. Хотя, пожалуй, именно из-за этого корбенек и выглядел для меня настоящим. Ему было далеко до сказочной стерильности Рашкшудура. Я будто пришла в гости к подруге, и она торопливо запихивала раскиданные вещи по шкафам. мыло посуду и просила не заглядывать в какую-то комнату, потому что там откровенный бардак. Здесь чувствовался уют и свойственная ему жизнь. Немного освоившись, я стала присматриваться к вещам. Во время прогулок по замку взгляд нет нет, досыплялся за что-то казавшееся полезным и оставшимся без присмотра. Краже уже не казалось чем-то недопустимым. Если попрошу меня, быстро раскусят. Первым стащенным предметом стал бурдюк литра на полтора. Его кто-то оставил на лавке в трапезной. Я не сомневалась, что за пропажи могли вернуться, но совесть удалось быстро успокоить. Любому в этом замке раздобыть что-то легче, чем мне. Когда-то давно братья пытались затащить меня в секту пешего похода. И я еще помнила, что могло бы пригодиться в пути. Впрочем, вряд ли в этом мире уже придумали ультралёгкие прочные палатки и спальники на какие угодно холода. Но походная утварь или рюкзак, как минимум. Да и оказалось, что на севере были в ходу не только снегоступы, но и подобие лыж, поэтому возможность выбраться из корбеника зимой всё-таки оставалась. Конечно же, на самый крайний случай. Шат быстро догадался, для чего я расспрашиваю бусину, И показал, где в его комнате были спрятаны старые, нарисованные им самим карты окрестностей. Путь от замка к подножию гор. Ближайшие поселения. Схематичное изображение трактов вдоль северного побережья. Достаточно добраться до Ветрона, портового города магов. И все пути открыты. Были бы деньги. Возможно, все-таки стоило ограбить шкатулки с украшениями, покидая Рашхшудур. А Тананты не убудет, а мне польза. Зная я заранее, что все так обернется, многое сделала бы иначе. Но какой толк вечно возвращаться к прошлому и вздыхать? Это все-таки не игра. Как бы мне ни хотелось видеть во всем занимательный квест, у меня не было ни запасной жизни, ни журнала заданий. Не подсказок. Здесь было непонятно и от того страшно. Нет привычного уклада и порядка. Когда школа, университет, работа, бесконечные попытки все успеть, заняться хобби и найти время на себя, на встречи, походы по врачам и всякое бытовое. Дома-то все было понятно и просто. А потом, когда я чувствую, пообвыклась, меня вдруг разбудили задолго до рассвета. Отказываться от приглашения самой хозяйки замка нельзя, и я наспех одевшись последовала за Рамоном. Возможно, со мной хотели поговорить? Надежда на беседу за завтраком и травяным отваром разбились в пух и прах. Меня привели во двор, поставили перед тришей и выдали деревянную лопату. Что ж, время отдохнуть и прийти в себя у тебя было. Приветливо улыбнулась она. Ночью выпало много снега, и нам не помешает помощь. Я не понимающая зазиралась. Снег и правда выпал, но таким тонким слоем, что и незаметно вовсе. А учитывая, что некоторые дворики не расчищались вовсе, подобная добровольно принудительная работа не казалась такой уж и необходимой. И разве рыцари для этого недостаточно? Триша чуть сощирилась. Кажется, именно от нее Нерис и Шат перенияли эту привычку. На кухне тоже не помешает руки. Медленно протянула она и выхватила у меня лопату. Или прачка. Я вспомнила кухню, на которой постоянно что-то грохотало, стучало, шкварчало, кипящие котлы и пышущие жаром печи. Не та обстановка, в которой хотелось находиться. Да и заправлял там толстый старичок с седыми космами и неприятным ни с кем голосом. А как влиться в сплочённый коллектив? Мне бы не помешал ответ на этот вопрос ещё в своём мире, когда устраивалась на практику. Вот в уборке снега ничего сложного нет. К тому же по двору в числе прочих редких лиц бегал то ли тирки, то ли лур. Я так и не научилась их различать. Цветастой одеждой они обменивались, как в голову взбредёт. «Нет-нет, давайте!» Разолыбалась я, отнимая у Триши лопату. «Я на даче у бабушки, знаете, как хорошо дорожки расчищала?» Она многозначительно покивала и отправилась по своим делам. Напоследок, оглянувшись через плечо, будто хотела убедиться, что я не собираюсь стоять на месте. Пришлось подключиться к общей работе. Хорошо, что за эти несколько дней я сумела отыскать для себя подходящую мужскую одежду. Расхаживать в платье с юбкой в пол было непривычно и неудобно. Поначалу на меня косились, но стараниями варши по замку пронеслась весть, что гостья же из других мест, и недоумевающих взглядов стало меньше. У платья, впрочем, был весомый плюс. Ноги в шерстяных чулках и под несколькими слоями нижних юбок мёрзли куда меньше, чем в штанах. но зато я не спотыкалась и не нервничала из-за вечного налипающего на подол снега. Почему бы не сделать все это магией? Остановившись на небольшую передышку в пространство спросила я. Потому что тебе нужно тренироваться, ответил неожиданно появившийся рядом Рамон. Радовало видеть в его руках схожую с моей лопату. Тренироваться? Неуверенно уточнила я. Ты просила хозяина, с чего-то надо начинать. Нет, ну в целом резонно. Сама жаловалась, что от лестниц скоро испущу дух. Немного физической активности не повредит. Напротив, надо специально по лестницам бегать. Пусть подъемы и спуски давались уже легче, чем самый первый день в этом мире. А все же дыхание сбивалось и ноги свинцом наливались. Какой побег? Какие путешествия и самостоятельные поиски великого чародея, если я и несколько километров не пройду, не запыхавшись? А даже если на лошади всё равно учиться надо. Верховая езда только в кино выглядит легко. На деле или спина, или задница. Что-то да отвалится. А хозяйка давно хотела тебя делом занять. Не нравится ей, когда кто-то только ест да спит. Добил меня Бусина. «Ты это о чём?» — спросила я, кося под дурочку. «В корбейнике свои правила», — сурово заметил он. «Вроде, кто не работает, тот не ест?» «Вроде», — отозвался Бусина. «Что ж, в его словах есть смысл. Да ещё какой?» «Такой, что я невольно раскраснелась и почувствовала себя жуткой лентяйкой. Сама ведь в Рашхшудуре, порывалась что-то делать, кривилась на слуг и роскошь, но привыкла и погрязла в легкости, с которой все возникало. Не переживай, работу тебе найдем, чтобы была еда. Многообещающе улыбнулся Бусина. От его тонкой улыбки по спине пробежал неприятный холодок. Не зная, какое время года царило, но в воздухе ощущалась скорая весна. Небо все чаще блистало кристальной лазурью. Солнце начинало пригревать, а под скатами крыш появились сосульки. Счет времени я не потеряла. Со дня, как очутилась в карбинике, прошло уже сорок дней. Сорок дней, часть из которых я провела праздно, если сравнивать с тем, как было сейчас. Ранний подъем и помощь по хозяйству, тренировки с Рамоном. Шумные вечеринки в трапезной и тихие вечера с Варше и Шадом. С встречей с Нерисом в его кабинете. Игры с Калибом и неспешные беседы с Тришей. С ней у меня получилось найти общий язык. Или я перестала выглядеть разгильдяйкой, поэтому она стала относиться ко мне иначе. Дни утекали сквозь пальцы. У меня не хватало времени, не думать о поисках великого чародея. Нетерзаться воспоминаниями о божесохраж худура. Близился день драконьего совета. Подготовить меня к нему вызвался Юилунь. Он остался гостить в замке, взял на себя роль учителя и рассказывал, как следовало себя вести. Кто будет, что они из себя представляли, какие характеры у властелинов, чего опасаться, что стоило говорить, а чем лучше молчать. Когда выдавалось свободное время, я заглядывала в библиотеку, иногда бродила по замку. Одна или в компании Шада. Любимым местом стал крохотный дворик с парой лавочек и старой давно отжившей свою яблоней. От бабушки когда-то давно слышала, что такие деревья иногда просыпались и вновь цвели, но чаще всего их срубали. Видимо, здесь имело место ностальгия. Или яблони что-то значило, раз с ней до сих пор никто не расправился. Сегодня днём как раз не было никаких дел. По крайней мере, до обеда, когда нужно будет помогать в трапезной. Поэтому, взяв шадо, я добралась до любимой лавочки и попыталась ни о чём не думать. Знала. Если останусь одна, в голову полезут неприятные мысли. Поэтому я представляла, что сделаю, когда вернусь домой. Что скажу маме? О чём напишу братьям? Как вцеплюсь в бабушку? Поменяю ли что-то? Смогу ли забыть будто страшный сон, Рашхудур и Рюдзина, драконов и другой мир? Заметит ли кто-то, что я стала другой? С трудом, но я призналась себе, этот мир меня поменял. Может, не слишком ощутимо?» Как в конце долгого отпуска на даче, когда в голову закрадываются мысли о скором возвращении в город, и вся жизнь там кажется слишком суматошной, слишком другой. А потом ты все равно садишься в электричку, ставишь будильник на шесть утра, плетешься на работу и все возвращается на круги своя. Хочу ли я, чтобы так было? становилось страшно. Ведь я допускала мысль остаться здесь навсегда, и при этом прекрасно понимала, что меня сожрут, стоит сделать неверный шаг. Безопаснее и рациональнее вернуться. Не помешает ли твоему уединению и моё общество? Голос подкрывшегося Юилуни заставил меня вздрогнуть. Было приятно почувствовать, как дернулась рука, чуть ли не ударив внезапного гостя. Тренировки не прошли даром, и я больше не замирала в страхе. Я была готова отреагировать. Нет. Нервно хихикнув, я жестом пригласила его на соседнюю скамейку. Что вы? Не помешаете. Юэлунь вопреки ожиданиям устроился рядом со мной. Еще и довольно безcerемонно протянул ладони и погладил Шада, от чего тот весь скукожился и прижался к моим ногам. Жесткие перчатки не входили в топ пять вещей, приносивших удовольствие во время почесушек. Будучи в кошачьем обличье, Шат многих избегал и не давался в руки, как со мной или Нерисом. Хотя и от него мой телохранитель зачастую уносил лапки, которые властелин севера все пытался помять. Похоже, Юлун лишь пытался поздороваться таким образом. Очень скоро его рука спряталась под длинной вуалью шляпы. «Умиротворяющее место не находишь?» С улыбкой, судя по голосу, спросил он. «Да», — промямлила я. «Тихо и... тихо». Во избежание дальнейших поглаживаний Шад забрался ко мне на плечи. А я, не зная, куда деть руки, принялась теребить его хвост. Как мех на нем еще не облез, непонятно. Да и вряд ли другу были приятны такие манипуляции. Но он пока ни разу не шипел и не пытался укусить. И через бусину или варшу не просил прекратить. Странно, что мы с тобой раньше не встречались здесь. Часто бываете? Уточнила я очевидно глупую вещь. Юэлунь рассмеялся и покачав шляпой кивнул. Шат потерся о мою щеку, будто пытаясь успокоить. Вне кабинета Нерриса я понятия не имела, как вести себя с Юйлуним и о чем с ним говорить. Из-за дурацкой вуали не было видно лица, а вместе с тем и эмоций. Варша упоминала, что ее отец скрывал себя из-за недуга, который поразил его давным-давно. Казалось бы, драконы не болеют. Никакая зараза не может взять их после первого обращения, когда устанавливается связь с гранью. Разве что безумие, когда отступаешь от законов. Наверное, этот недуг и был чем-то вроде наказания. Но за что? Не из-за него ли Юй Лунь считался слабым, а потому нуждался в достойном наследнике? Не поэтому ли властелин водопадов поступил так отчаянно, Отправив любимую дочь под бок к мерзавцу Ананти. Варша, ваш единственный ребенок. Ляпнула я первое, что пришло в голову, не зная, как и о чем еще завести беседу. Он колебался недолго и ответил: "Она старшая из моих дочерей. Вы дорожите ею. Пусть я ее приняла в выбор подруги. Мне было сложно смириться с тем, что отец спросил. о подобном вроде как любимую дочь. «Варша носит моё имя». Юй-Лунь отвечал так, будто был не заинтересован в разговоре. Так мне сначала показалось. Но потом я поняла, это место действовало на него. Умиротворяла, призывала к ним многословности. Мне и самой не хотелось лишний раз ворочать языком. «Ваше имя?» — нахмурилась я. Снова повисло молчание. В этот раз я не чувствовала себя некомфортно. Словно знала. Нужно больше времени, чтобы сказать что-то длиннее пары слов. «Как она может быть нелюбима мной, если носит мое имя?» прошелестела Юйлунь. Я провела пальцами по краю скамьи, на которой сидела. Ощупала все щербинки. Кожей впитала холод камня. собиралась смыслами, катала на языке вопрос, пытаясь передать ему идеальную форму. Умиротворяющее место, да уж. Не понимаю вас. Виновата улыбнулась я. Если бы вы ее не любили, то не стали бы давать ей имя. Вариш. Хрипло произнес он. Имя, которое мне подарила мать. Вариш, как и я. Варша родилась в месяц дождей, и я увидел в этом знак. Юйлуним я стал позднее, сильно позднее. В нашей семье сохранилась старая традиция. Имя сыну даруют мать, а дочери — отец. Значит, и Нерисы имя дала ваша мать? Поспешно и оттого не в попад спросила я. Нерисса хотела оставить в нём больше от себя, чем моя мать. поэтому нарекла его своим именем, как я нарёк Варшу. «Самолюбивая и тщеславная, но что уж тут поделать. Такова доля тех, кто ждёт от своих детей свершений, на которые не способен сам», — рассмеялся Юй Лунь. «У нас с братом один отец, но матери разные. Женщина не в силах пережить рождение Ахширас». «А мать Варша жива, потому что святая?» Вопрос вновь всорвался с языка слишком быстро, но подобный ответ будто подхлестнул меня, потому что она дева горы Вен? Чтобы этот титул не значил, я так до сих пор и не разобралась, кем была мать Варши, а спросить не удосужилась. Почему-то куда сильнее меня интересовал ее отец и место, где она росла. Юилунь, дракон. Поэтому такое любопытство было понятно. Но слишком однобоко. «Она мертва», — припечатал властелин водопадов. «Но я же видела...» «Видела ли ты, деву горы Вен?» «Видела. Но не там, куда смотрела». Я взяла паузу, помня, что торопиться вовсе не обязательно. Место не располагало к спешке, и сам Юй Лунь не отвечал скоро. но и уходить не торопился, а значит, не собирался прекращать беседу. Надеюсь, если влезу куда-то не туда, он остановит меня. «Варша, дева горы?» — озвучила я и так очевидное. И «Ей суждено объединить кровь севера и юга», — качнув шляпой, кивнул Юйлунь. «Вам нужно, чтобы она родила атонанты», — процедила я, прежде чем осознала. Учиться мне еще и учиться сохранять спокойствие. Непонятно, как тогда совет переживу, если даже в тихой обстановке не способно уследить за языком. Может, этот разговор стал своего рода проверкой? Это нужно не мне, миру. Ни капли не оскорбившись, ответил Юилунь. Вы сами говорили, что женщины погибают, но так легко готовы пожертвовать ей? «Она не умрёт», — заверил он. «У вас есть план?» — криво усмехнулась я. «Ты веришь Рюдзину?» Его голос прозвучал глухо. Я замешкалась. На доле секунды, которой хватило, чтобы внутри меня поднялось странное сомнение. Отто ли зло Рюдзин, от которого нужно бежать? Не единственный ли он шанс выбраться из-за подни? Да используют, но более открыто и честно, что ли? И если узнать, чего он хочет, если договориться с ним? Я верю, Рита, продолжил Юлун. Он вернул меня к жизни. В смысле? Вырвалась у меня. Это место. Он указал на старую яблоню. Моя могила. Выждав немного. Властелин водопадов снял шляпу с валью, и я увидела его лицо, обезображенное вросшей в кожу чешуей. Прекрасное, светлое, юношеское, в чем-то даже девчачье лицо с кроваво-алыми пятнами чешуек. Волосы точь в точь, как у Варши, как и нос, губы. Она точно копия отца, кроме глаз, те у нее луня. как и у Нерриса, были серебристо-голубыми. Чешуя уходила вниз по шее, под ворот халата. Наверное, и перчатки Юй Луин носил неспроста. Пытался скрыть то, что среди драконов вне всяких сомнений считалось уродством. «Я не сумел обратиться», — печально улыбнулся он, отчего на сердце сделалось тяжело. Улыбка у него тоже была, как у Варши. В нашем поколении только Нерис стал Хширас. Все его братья погибли. Герията сгинул в ритуальном зале. Терру разбился о скалы. У меня не получалось выдавить из себя ни слова. Да и не нужно было. Юй-Лунь не просил жалости и не пытался надавить. Переубедить. Лишь рассказывал и показывал. В каком мире живут подобные ему. Почему исследование Рюдзина спасение для них? «Я погиб!» Звонко рассмеялся властелин водопадов. «Застыл между обличьями. Умер в мучениях. Инерис похоронил меня под моей драгоценной яблоней». Вернув шляпу на голову, он еще какое-то время держал вуаль, откинутый назад. Будто давал возможность разглядеть лицо во всех подробностях. навсегда отпечатать эту картину в памяти. Нас было четверо. Лишь один из нас, самый младший, сумел обратиться. Но это большая удача. Тогда как вы... Говорю с тобой сейчас? Усмехнулся Елунь и одернул вуаль. Хотя даже так я чувствовала на себе его пронзительный взгляд. Пятьдесят лет назад Рюдин вернул меня к жизни. Я не могла бы, чтобы я не могла бы, Я сглотнула. Значит, Рюзин и на такое способен. Кто же он такой, черт возьми? Ах да, новая ступень эволюции. Дракон. Ши раз, что не связан правилами, чья сила не ограничена, и он вытворял невозможное, показывая это всем. А Триша? Дрожащим голосом спросила я. Триша же? «Человек? Как она? Неужели и тут?» Нерри спросила Рюдзина. Подтвердил мою догадку Юйлунь. «Рюдзин то, Рюдзин это». Сдерживая истерику, я отвернулась. «Такое впечатление, что вы все поголовно от него зависите и сами ничего не можете». «Тебя это злит?» Моя эмоциональность словно забавляла его. Пугает, призналась я, цепившись левой рукой в правую и нащупав шрам. Пугает то, каким он становится незаменимым. Кивнул Юлунь, подобрав слово за меня. Ты права, шераз честславный. Неудивительно, что появился тот, кто сбивает с нас эту спесь. Анерис, он же не такой! Воскликнула я и тут же тише поправила себя. Не кажется таким. «Пожалуй, брат — исключение». Снова отдернув вуаль, он поднялся. «Но даже брат вынужден склонить голову, когда на алтарь кладут близкого человека». «А вы?» «Что я?» — наклонился ко мне Юйлунь. «Вы не исключение? Вы тоже не выглядите тщеславным». И тут же я прикусила язык, вспомнив, что первую дочь он назвал своим именем. Я хорошо маскируюсь, расхохотался Властелин водопадов. Идем, хочу тебе кое-что показать. Раз уж мы заговорили о том, чем заканчиваются обращения Хшираз, снова что-то поучительное. Невольно скривилась я. О нет! Успокоил он и протянул ладонь. Нет, еще одно умиротворяющее, спокойное место. в котором тихо и... тихо. Я приняла его руку и пошла следом. Неестественно длинные пальцы в плотной перчатке переползли на мое запястье и обхватили его цепким капканом. Но мне и так не хотелось никуда бежать, потому что Ейлунь вел меня в ту часть замка, где я еще не была. Вниз, в темный коридор, Тускла освещенный впаянными в потолок оранжевыми кристаллами. Атмосфера казалась тревожной, а меня словно зачаровала тем, как ржавый свет падал на белую вуаль и выкрашивал ее в персиковый. Как эхо шагов гулко билось о стены, как под перчаткой властелина водопада вчудилось что-то живое, капащающееся. Да и шаг не вскинулся. не зашипел. Прижался ко мне сильнее, ткнулся мокрым носом куда-то за ухо. Словно соглашаясь с Юйлунем, что мне совершенно точно необходимо увидеть еще одно умиротворяющее и спокойное место. И там, в конце коридора, за массивной двустворчатой дверью, в несколько человеческих ростов, приоткрытой ровно настолько, чтобы можно было протиснуться внутрь, оказался высокий зал, настолько огромный, что противоположная его стена пряталась где-то в темноте. В потолке зала была дыра, из которой бил яркий солнечный свет, а под этим светом, словно под лучом прожектора, лежал укрытый кусками потолка драконий скелет. В любое другое время, увидев подобное, я бы полезла трогать, рассматривать, изучать. Была бы в восторге и трепетала от любопытства. Но стоило ей луне отпустить мою руку, реальность окончательно поплыла. Остался только скелет под обломками, пятно света в потолке, лучи, выхватывающие витавшие в воздухе пылинки, лучи и едва различимые звуки откуда-то сверху. Страшно было вздохнуть, страшно дернуться и шорохом одежды или шарканьем ноги нарушить, разбить в дребезги этот миг. Было очень тихо.